Помню невыносимый фиолетовый шар, освещающий заломленные руки, маски смертельного ужаса и падающие тела. Когда я закачалась, то почувствовала, что чьи-то руки подхватывают меня и уносят на звезды. Это был ты. Потом я стояла у стены. Ты сказал, не бойтесь, ни о чем не спрашивайте. Это я. А что случилось с теми, кто остался? Там находится огромная печь, и в ней человеческие тела, сердца, глаза превращаются в кучки серого пепла, который затем выбрасывают из окна, и он разносится ветром. По секрету говорят, что из костей делают пудру. «А я-то дурочка! Хотела убежать на звезды!» — прошептала принцесса, и блеск в ее глазах погас. «Я вначале думала, что ты прилетел ко мне звезды лебеди оттуда я получала тайные записки когда еще жила со своим отцом значит нет ни звезды лебеди ни созвездие гномов все это мошенничество величайшее мошенничество весь этот мюллер дом от основания до крыши если у него вообще есть хоть какая-нибудь крыша международная банда работорговцев разжигающих трупы «А откуда появился ты?» Она снова ощупывает его лицо, проводя по нему пальцами, гладит его кожу. Петру Броку вдруг становится невыносимо стыдно за свой обман. Он выдает себя за Бога, чтобы добиться ее любви. Страсть давно уже сменилась чувством благодарности за каждое прикосновение губ. «Я не Бог», — признался он в раскаянии. «Я простой человек». Обыкновенный мужчина. Она провела рукой по его волосам. А разве молодой мужчина не лучше, чем старый бог? Докажи мне, что ты молод. Докажи мне хотя бы это. Твои глаза лежат на дне глубоких впадин, а над ними дико топорщатся брови, как мохнатые сосны над пропастью. «Ты ужасен!» Я бы, наверное, умерла от отвращения, увидев тебя. И все же у тебя сильное, скуластое лицо, широкий, крепкий нос, а лоб выпуклый, смелый, большой, волосы густые, мягкие. Ведь это и есть молодость, разбойная, ветреная, вихрастая. Я хочу тебя видеть. Твоя крепкая шея волнует кровь, твои широченные плечи способны задушить, и все же я не чувствую тебя. Открой мне свое лицо. Пусть твое тело войдет в мои зрачки. Нет, ты не человек. Ты принял образ и подобие человека, ибо ты обнимаешь и целуешь меня. Почему же я не вижу тебя? Я уже знаю, что сделаю. Я приготовлю гипс и сделаю для себя оттиск твоего лица, ибо любить так невозможно, нельзя. Подожди, Тамара. Подожди, скоро ты меня увидишь. Когда я выполню свою миссию, я стану человеком. Сегодня вечером я должен быть на улице Алисы Мор на 354-м этаже, в комнате номер 99. Я совершенно утратил чувство времени. Для меня не существуют дней и ночей. Когда мне Мюллер сказал свое сегодня, «Мне кажется, что от этого сегодня отдаляют меня многие часы. Но, может быть, я уже опоздал? Скажи мне, что сейчас, день или ночь? Разве не существует ничего другого, кроме Мюллер дома?»